Глава пятая. Благотворительный базар. Крошка была приятно удивлена, когда медный светильник, который у них в Томми вызывал такое отвращение, был встречен с редким радушием. «Как это мило с вашей стороны, миссис Беррисфорд, что вы привезли нам такую очаровательную вещь. Очень интересная вещица. Наверное, вы привезли ее из какого-нибудь путешествия?» «Да. Мы купили ее в Египте», — ответила крошка. Хотя на самом деле теперь, по прошествии десяти лет, она не была уверена в этом. С таким же успехом это мог быть Дамаск, Багдад или Тегеран. Но поскольку в последнее время в новостях сообщалось о Египте, она решила, что название этой страны будет звучать более заманчиво. К тому же в светильнике было что-то египетское. И даже если он был куплен в каком-нибудь другом месте, он явно относился к периоду подражания египтянам. «Для нашего дома он слишком велик, поэтому я решила...» «Я думаю, нам надо разыграть его в лотерею», — заявила мисс Литл, которая в какой-то мере отвечала за все происходящее. За глаза ее звали Приходской Помпой, потому что она знала все о том, что происходит в Приходе, а фамилия явно противоречила реальному положению вещей. Литл маленький. Она была крупной женщиной с пышными формами. И хотя ее звали Дороти, все называли ее Дотти. Дотти по-английски «с приветом». «Надеюсь, вы придете на распродажу, миссис Беррисфорд». Крошка заверила ее, что обязательно это сделает. «Мне просто не терпится что-нибудь купить. О, как я рада!» «Я думаю, это замечательная идея», — сказала Крошка. «То есть устраивать распродажи, потому что это очень правильно». Ведь то, что не нужно одному, может оказаться бесценным даром для другого. — Это обязательно надо сказать викарию, — заявила мисс Прайс Ридли, угловатая дама с большим количеством зубов. Я уверена, ему это понравится. Например, этот таз из папье-маше, — продолжила Крошка, вытаскивая эту конкретную добычу. — Неужели вы думаете, что его кто-нибудь купит? — Я сама его куплю, если он завтра будет выставлен на продажу, — сообщила Крошка. — А сегодня у нас продаются такие хорошенькие пластиковые тазики. — Я не очень люблю пластик, — ответила крошка. — А вот этот из папье-маше очень симпатичный. Если в него, например, положить фарфоровую посуду, то она не разобьется. А вот еще замечательная старинная открывашка с бычьей головой. Теперь таких не встретишь. — Но с ней так трудно обращаться. Электрический гораздо удобнее. Они беседовали в таком духе еще некоторое время, а потом крошка спросила, не может ли она чем-нибудь помочь. — О, милейшая миссис Беррисфорд, может, вы оформите витрину с антиквариатом? — Не сомневаюсь, что вы обладаете художественным вкусом. — Вы преувеличиваете, но я с удовольствием оформлю для вас витрину, — промолвила крошка. — А если я что-нибудь сделаю не так, скажите? — добавила она. — О, как это мило, когда люди готовы прийти тебе на помощь! Нам было так приятно познакомиться с вами. Надеюсь, вы уже устроились в своем новом доме. Я тоже надеялась, что к этому времени мы уже устроимся, — ответила крошка, — но, похоже, на это уйдет еще немало времени. С этими электриками, столярами и прочими столько сложностей. Они все время зачем-то возвращаются. Вокруг крошки разгорелась оживленная полемика относительно справедливости претензий электриков — и Министерство газоснабжения. «Газовщики хуже всего», — твердо заявила мисс Литл, «потому что они приезжают из Нижнего Стэнфорда, а электрики всего лишь из Велбанка». Появление викария, приехавшего подбодрить организаторов распродажи, заставило их сменить тему разговора. Он также выразил радость по поводу знакомства со своей новой прихожанкой миссис Беррисфорд. «Мы все о вас знаем», — сообщил он. «Все-все». И о вашем муже тоже. Несколько дней тому назад у меня состоялся очень интересный разговор о вас. — Какую замечательную жизнь вы прожили. Но, боюсь, это нельзя разглашать, а потому умолкаю. Я имею в виду последнюю войну. Вы с мужем потрясающе себя проявили. — Ой, расскажите нам, викарий, — возмолилась одна из дам, отрываясь от прилавка, на котором она расставляла баночки с джемом. — Мне сообщили это по секрету, — ответил викарий. Э, — Кажется, я видел, как вы вчера гуляли по кладбищу, мисс Беррисфорд. Да, — откликнулась крошка. Я сначала заглянула в церковь и обратила внимание, что в ней очень красивые витражи. Да, они были сделаны в XIV веке. А именно тот, что в Северном Нефе. Но большинство, конечно, относится к викторианской эпохе. Пока я осматривала кладбище, мне показалось, что на нем похоронено огромное количество паркинсонов. — Да, действительно. Концентрация паркинсона всегда была особенно велика в этой части суши, хотя лично я не помню ни одного. Зато вы, наверное, помните, миссис Лаптон. Миссис Лаптон, пожилая дама, опиравшаяся на две палки, расцвела от удовольствия. «Да-да», — откликнулась она, — «я помню миссис Паркинсон, старую миссис Паркинсон, ту самую миссис Паркинсон, которая жила в замке. Она была замечательной женщиной, просто замечательной. Еще там довольно много Сомерсов и Чаттертонов. Я вижу, вы уже успели ознакомиться с нашим прошлым. И еще я что-то слышала о Джордан». Аннет Джордан» или «Мэри Джордан», — и крошка обвела присутствующих вопросительным взглядом. Однако фамилия Джордан ни у кого не вызвала особого интереса. У кого-то была кухарка по фамилии Джордан, кажется, у миссис Блэквилл. По-моему, ее звали Сьюзен Джордан. Но она пробыла у нее не больше полугода. Крайне неудовлетворительная особа. А давно это было? — Нет, лет восемь-десять назад, не больше. А сейчас здесь живет кто-нибудь из Паркинсонов? Нет. Все давно уехали. Кажется, один из них женился на своей кузине и отбыл в Кению. Я еще хотел спросить, — промолвила крошка, — придвигаясь к миссис Лаптон, которая, как ей было известно, имела какое-то отношение к местной детской больнице, не нужны ли вам детские книжки? Старые. Они достались нам за бесценок, когда мы покупали мебель у бывших хозяев дома. — Конечно, нужны миссис Беррисфорд, как это любезно с вашей стороны. Само собой, разумеется, у нас есть и новые книжки, современные издания для детей, потому что грустно смотреть, когда им приходится читать все эти устаревшие произведения. — Серьезно? — откликнулась крошка. — А мне нравятся книги, которые я читала в детстве. Некоторые из них принадлежали еще моей бабушке. Их-то я и любила больше всего. Никогда не забуду остров сокровищ. Фермы четырех ветров, миссис Молсворт и кое-что из Стэнли Веймана. Она снова обвела всех вопросительным взглядом, потом, словно очнувшись, посмотрела на часы, изумилась быстро пролетевшему времени и отбыла. Добравшись до дома, крошка поставила машину в гараж и вошла внутрь через парадную дверь, которая была открыта. Вышедший из глубины Альберт встретил ее поклоном. — Не желаете чаю, мадам? — Вы, наверное, устали? — Нет, я уже пила чай, — ответила крошка. — Пирог был вполне приличным, а вот кексы отвратительные. Испечь хороший кекс — непростое дело. Его сделать так же трудно, как пончики. — Ах, какие замечательные пончики делала Эми! вздохнул он. — Да лучше нее никто этого не умел, — откликнулась крошка. Эми была женой Альберта, умершей несколько лет назад. На взгляд Крошки она прекрасно делала пироги с патокой. Что же до пончиков, то они никогда ей не удавались. По-моему, пончики — это невероятно сложно, — заметила Крошка. Лично мне они никогда не удавались. Для этого нужен талант. — А где мистер Бересфорд? Он дома? — Да, наверху. В той комнате, но ну, вы знаете. Библиотеки или... как вы ее там называете? Я-то по-прежнему считаю ее чердаком. «И что он там делает?» — с легким удивлением осведомилась крошка. «Наверное, рассматривает книги. Расставляет их и приводит в порядок». «Поразительно!» — промолвила крошка. «Ему же это все так не нравилось!» «Ну, мужчины всегда так себя ведут», — заметил Альберт. «Им нравятся толстые книги, научные, над которыми они могли бы поломать голову». «Пойду вытащу его оттуда», — сказала крошка. «А где Ганнибал?» — Наверное, наверху, вместе с хозяином. Но в это мгновение Ганнибал появился собственной персоной. Яростно Палаев, что считалось необходимым для хорошего сторожевого пса, он быстро сообразил, что это его вернувшаяся хозяйка, а вовсе не злоумышленники, явившиеся за чайными ложками с намерением напасть на его хозяев. Поэтому он спустился, виляя хвостом и высунув свой розовый язык. — Ну что, рад своей мамочке? — спросила крошка. Ганнибал ответил, что чрезвычайно, и набросился на нее с такой силой, что чуть не повалил на пол. — Спокойно, спокойно, — охладила его пыл крошка. — Ты же не хочешь меня убить? И Ганнибал довел до ее сведения, что единственное, от чего бы он не отказался, так это от того, чтобы съесть ее от избытка любви. — А где хозяин? Где папочка? Наверху? Ганнибал все понял и, поднявшись на один пролет, повернул голову, приглашая кружку за собой. Ну и ну. и — промолвила запыхавшаяся крошка, входя в библиотеку, где Томми, оседлав стремянку, доставал и ставил обратно книги. — Что это ты такое делаешь? — Я думала, ты собирался погулять с Ганнибалом. — Мы уже погуляли, — ответил Томми. — На кладбище. — Зачем тебе понадобилось везти Ганнибала на кладбище? Вряд ли кому-нибудь понравится, что там разгуливают собаки. — Он был на поводке, — ответил Томми. — К тому же это не я его отвел туда, а он меня. Похоже, ему понравилось кладбище. — Надеюсь, у него не превратилось это в навязчивую идею, — промолвила крошка. — Ты же знаешь Ганнибала. Он любит заводить порядки. И если он решит ходить на кладбище каждый день, нам будет это непросто. Он вел себя очень интеллигентно, — сказал Томми. Интеллигентно в данном случае надо понимать, как своевольно, — поправила крошка. Ганнибал подошел поближе и потерся носом о ее ногу. — Видишь, он говорит тебе, что он очень умный пес, — заметил Томми. «Умнее нас с тобой». «Что ты хочешь этим сказать?» — осведомилась Крошка. «Хорошо провела время», — спросил Томми, меняя тему разговора. «Не стану преувеличивать». «Но все были очень любезны, и, думаю, скоро я уже научусь различать, кто есть кто», — ответила Крошка. «Сначала это так трудно, потому что все похожи друг на друга и носят одинаковую одежду. Поэтому, если кто-то не отличается особенной красотой или уродством, отличить одного от другого совершенно невозможно» а сельских жителей — тем паче. — Я хочу тебе сказать, что мы с Ганнибалом проявили редкую сообразительность, — повторил Томми. — Мне показалось, что ты говорил только о Ганнибале. Томми протянул руку и вытащил книгу, стоявшую на полке прямо перед ним. — Найденыш, — заметил он, — еще одно творение Роберта Льюиса Стивенсона. Кто-то, судя по всему, его очень любил. «Черная стрела», «Найденыш», «Катриона» и еще парочка книг. Все были подарены Александру Паркинсону, любящей бабушкой, а одна — щедрой тетей. «Ну и что?» — спросила крошка. «И я нашел его могилу», — ответил Томми. «Что нашел?» «Ну, вообще-то не я, а Ганнибал». Она расположена в углу напротив одного из входов церковь. Кажется, у входа в ризницу. Надгробие заброшенная сильно обветшало, Но это именно оно. Ему было 14 лет, когда он умер. Александр Ричард Паркинсон. Ганнибал начал его обнюхивать. Я отогнал его от могилы и сумел прочитать надпись, несмотря на то, что она почти стерлась. — 14 лет, — промолвила крошка, — бедный мальчик. — Да, это очень печально, — согласился Томми. — Ты о чем-то умалчиваешь? — Я не поняла. — Я просто думал. — Боюсь, крошка, ты... «Меня заразило». «Есть у тебя такое отвратительное качество. Когда ты чем-то увлекаешься, ты не можешь это делать одна. Ты обязательно кого-нибудь затягиваешь». «Я не понимаю, что ты имеешь в виду», — промолвила крошка. «Вот я и думаю, нет ли здесь причинно-следственной связи». «О чем ты говоришь, Томми?» «Об Александре Паркинсоне, который взял на себя труд, хотя и, несомненно, приятный для него, сочинить шифр и оставить к книге «Тайное послание», Мэри Джордан умерла неестественной смертью. Предположим, что так оно и было. Предположим, Мэри Джордан, кем бы она там ни была, действительно была убита. Тогда, возможно, Александр Паркинсон умер вслед за ней. «Не хочешь же ты сказать...» «То есть не думаешь ли ты...» «Думаю», — ответил Томми. «Четырнадцать лет. Это навело меня на размышления. Никаких упоминаний о причине смерти нет». Впрочем, вряд ли такие вещи пишут на надгробиях. Только строчка «Твое присутствие в людей вселяло радость». Что-то вроде этого. Но, возможно, он погиб из-за того, что знал нечто такое, что было опасно для кого-то. — То есть ты хочешь сказать, что его убили? — Ты просто фантазер, — заявила крошка. — Ты первая начала фантазировать и задаваться вопросами. Это почти одно и то же. — Думаю, мы так и останемся с этими вопросами и ничего не узнаем, потому что все это было давным-давно, — сказала крошка. Они посмотрели друг на друга. — Почти так даже, когда мы расследовали дело Джейн Фин, добавил Томми. Глаза их встретились, и они погрузились в воспоминания.